«Ада. Октябрь 1822 года. Капустное поле». «Вам ни разу не случалось здесь заблудиться?» — спрашивает Ада. «Случалось. И даже частенько», — отзывается Мездей. «Но если идти достаточно долго, в конце концов вернешься на прежнее место». Они стоят в узкой, слабо освещенной передней исправительного учреждения «Милбанк». Ада уже несколько раз мельком видела здание тюрьмы издалека, каждый раз вспоминая при этом сказку, которую рассказывал в детстве отец. Будто этот замок построил на берегу реки Великан, чтобы глотать подплывающие слишком близко суда. Но впервые она оказалась внутри — и смогла оценить весь масштаб громадных размеров Милбанка. Хотя Рафаэль и написал письмо перед посещением, чтобы согласовать визит, им пришлось целый час, если не больше, прождать на улице возле зарешеченного окошка в тюремной стене, а потом их пустили через маленькую боковую дверцу в караульную, где они провели еще много минут — пока один из служащих ходил за мездей. Другой в это время демонстративно сидел к посетителям спиной, яростно царапая что-то на страницах большой книги в кожаном переплете. А, вот и вы, Лиза. Тут господа хотят вас видеть, — бормочет писарь, не отрывая глаз от книги. Когда дверь в дальнем конце караулки наконец распахивается, и в проеме появляется впечатляющая женская фигура. Ада ожидала увидеть степенную улыбчивую женщину в кружевном чепце, кого-то вроде Элизабет Фрай, только помоложе. Но Элиза Дейх сурова и мужеподобна, а ростом она почти с Рафаэля. Темные волосы коротко и ровно пострижены над лбом. И даже став свободной женщиной, мисс Дей носит простое серое платье, очень похожее на тюремную униформу. Когда они передают ей сопроводительное письмо от миссис Фрай, Элиза Дэй медленно открывает его и долго изучает в молчании. Ада невольно задается вопросом, умеет ли бывшая преступница читать. Миссис Фрай пишет, «Наконец тихо говорит она, что вы ищете здесь некую Сару Стоун, осужденную за кражу ребенка лет восемь назад. Ее приговорили к ссылке. Но вы полагаете, что наказание могли заменить заключением в Милбанке?» Проделав такой долгий и мучительный путь, Ада почти ожидает снова увидеть равнодушный взгляд и отрицательное покачивание головой. И ей не верится — когда Элиза Дэй спокойно отвечает. «Да, Сару Стоун отправили в Милбанг. Мы приехали сюда вместе». «Так ее, вероятно, уже освободили. Может, вы знаете о ее местонахождении?» Мисс Дэй смотрит на них странным взглядом. «О, нет», — отвечает она, — «Сару Стоун не освободили. Она все еще здесь. Можете отвезти нас к ней?» С надеждой говорит Ада. Женщина пристально смотрит на нее и спрашивает. «А какое у вас дело к Саре Стоун? Мы нашли доказательства, дающие основания полагать, что она стала жертвой судебной ошибки, и хотели бы рассказать ей об этих доказательствах». Элиза снова молчит какое-то время, погрузившись в размышления. И Ади даже приходит в голову мысль, что собеседница, возможно, слегка туповата. И вдруг она резко бросает: Следуйте за мной. Женщина широкими шагами пересекает большой двор, отделяющий караульное помещение от основного корпуса тюрьмы, повисает неловкое молчание, и Рафаэль пытается разбавить его вежливой репликой. Миссис Фрай рассказывала нам о благотворительной работе, которую вы ведете в этом учреждении. Это не благотворительность. Не повернув головы, говорит Элиза, придав последнему слову слегка презрительный оттенок, а искупление. Хоть она и была в прошлом заключенной, Элизаде явно заслужила доверие тюремного персонала, потому что носит на поясе огромную связку ключей. Выбрав самый крупный из них, она открывает тяжелую деревянную дверь, ведущую в главное здание. Они попадают в длинный, вымощенный каменной плиткой коридор со сводчатым потолком и рядами маленьких закрытых дверей с обеих сторон. На каждой двери зарешетчатое окошечко, и сквозь эти окошечки можно разглядеть похожие на камеры комнатушки, но все они пустые. В конце коридора есть еще одна запертая дверь. Элиза открывает замок, и они попадают на винтовую лестницу, поднявшись по которой оказываются в точно таком же коридоре, как внизу. Стены и пол — Здесь и желто-серые, в свет формы тюремного персонала. Даже звук собственных шагов здесь слышится приглушенно. Дойдя до четвертого по счету длинного коридора, они обнаруживают, что он ведет на балкон с каменной балюстрадой, с которого можно разглядеть большой зал внизу с рядами скамеек, стоящими параллельно стенам и развернутыми друг к другу. В каждом ряду сидят с десяток женщин, одетых в одинаковые красновато-коричневые платья. Головы узниц склонились над шитьем, и они сосредоточенно молчат. Потом Элиза ведет их к другой лестнице, и они спускаются по ней вниз к маленькой, выкрашенной коричневой краской двери в наружной стене здания. Провожатая — вынимает очередной ключ из большой связки и распахивает створку. К своему удивлению Ада видит за ней нечто вроде огромного огорода, окруженного высоченной стеной из желтовато-коричневого камня. Устрашающие острые железные прутья унизывают верх стены, но сам сад является собой образец изобилия и порядка. Стройными рядами тянутся небольшие грядки, засаженные овощами, в основном капустой, которая кое-где уже готова дать семена. С одной стороны огорода Ада замечает также картофель и лук. Странная атмосфера царит в саду. В отличие от здания, откуда они только что вышли, тут полно звуков. Ада слышит чириканье скворцов а где-то за стеной раздается стук молотка. И при этом здесь чувствуется странный покой, словно тишина тюрьмы просачивается сквозь запертые двери и вырывается на воздух, наполненный безошибочно узнаваемым запахом речной тины. В дальнем конце огромного сада ада видит двух женщин. Дей замешкалась возле двери, через которую они только что вошли. Не дожидаясь ее, Ада спешит подойти к женщинам. Ей не терпится узнать, которая из них Сарастоун. Одна из заключенных опирается на лопату, которая только что копала землю, а вторая стоит в наклонку, выпалывая сорняки. Тень от стены скрывает их фигуры — и поначалу Ада не может разглядеть лиц. Когда она подходит поближе, огородница с лопатой оборачивается к ней. Ада останавливается, как вкопанная. Женщина эта явно слишком старая. Волосы белы, как снег, а лицо испещрено морщинами. Вторая же совсем юная, еще почти ребенок лет тринадцати 14 Ада растерянно поворачивается к Элизидей, молча подошедшей сзади. «Ни одна из этих женщин явно не может быть Сарой Стоун, так ведь?» — спрашивает Ада. «Нет-нет», — отвечает Элиза хриплым, почти мужским голосом. «Ни одна из них не Сара». «Тогда где же?» — все еще не понимает Ада. Элиза пожимает плечами и обводит рукой огромный капустный огород. «Здесь», — отвечает она. «Она здесь». Ада осматривается и теперь замечает то, что раньше ускользало от ее взгляда. Ровные ряды бугорков. 10 или 12 рядов. И в каждом не меньше дюжины холмиков. Сотня холмиков одинакового размера. 6 футов в длину — и два или чуть меньше в ширину. На них нет ни памятников, ни крестов, только аккуратные ряды капусты и лука. «Мне так и не сказали, под каким из них Сара», — говорит Элизадей. «Вероятно, они сами не знают. Если бы сказали, я каждый день приносила бы ей цветы». Какое-то время обе молчат, и Ада пытается осознать услышанное. Потом Элиза добавляет. «Конечно, я всегда знала, что она невиновна. Каждый знал. Или узнал бы, раскроен пошире глаза. У нее на животе были растяжки после родов. Только слепой не понял бы, что она родила ребенка. Но как она умерла? Что с ней произошло?» — вскрикивает потрясенная ада. Элиза дых снова пожимает плечами тиф, дизентерия, воспаление легких, плохое питание и недоедание, заброшенность и отчаяние, отвечает она. Хуже всего не то, что они сгубили ее тело, сперва они сломили ее дух. Но как же так? Снова восклицает Ада, все еще не пришедшая в себя после сказанного Элизой. Уверена, если бы люди знали, что здесь происходит? Я слышала, что при строительстве тюрьмы были допущены ошибки, но теперь они устранены. Добрые люди, вроде миссис Фрай, изо всех сил стараются провести реформу тюрем. Она сама говорила нам, что понемногу дела становятся лучше, пусть и слишком медленно. Но мы ведь цивилизованная нация. Святые небеса, бедняжка Сара. «Как же подобное случается? Как мы допускаем такие вещи?» Она оглядывается в поисках Рафаэля. Он стоит вдалеке и, скорее всего, не слышал слов Элизадей, но, похоже, понял все без слов, потому что с выражением глубокой печали рассматривает ряд самых маленьких холмиков в дальнем углу капустного поля. «Я глубоко уважаю работу, которую проводит миссис Фрай», — говорит Элиза, отвернувшись, так что Аде не видно выражения ее лица. «Что же до цивилизованности и исправления? Я не верю, что человека легко переделать и сделать цивилизованным. Мне довелось сначала отбывать срок в Нью-Гейте, а потом здесь. Разница между этими тюрьмами лишь в том», что в Милбанке жестокость более отстраненная и изысканная, и те, кто ее проявляет, стараются не запачкать руки. Пока Ада размышляет над ответом, она горько добавляет. «Помяните мои слова, миссис Флинт. Через 200 лет по-прежнему будут бесчеловечно запирать в подобных местах как виновных, так и невиновных». «Может, власти и найдут возможность делать это более умно и цивилизованно, чтобы руки у них становились чище. Но невинные все так же будут страдать в тюрьмах и взывать к справедливости и милосердию». Элиза Дэй наклоняется и с яростью пытается мозолистыми руками вытащить из земли какой-то особенно упрямый сорняк. Уже вечереет когда Ада с Рафаэлем вместе возвращаются домой. Их поиски, несомненно, окончены. Сердце у Ады ноет при воспоминании о Саре Стоун. Каково это? Одиноко сойти в могилу, зная, что невиновна, хотя весь мир счел тебя преступницей. Весь мир, кроме этой странной молодой женщины Элизыдей. «Почему же мы не успели вовремя?» — горюет ада. «Почему не успели?» «Столько всего остается неизвестным и, вероятно, останется таковым уже навсегда». Ответ на головоломку с похищением ребенка казалось вот-вот будет найден, а теперь он снова растворился в тумане и городских толпах, исчез в пустоте молчания и случайных слов». «Но мы сделали все, что в наших силах», — говорит себе Ада. «Остается неясной лишь судьба единственной выжившей — малышки, которая все еще ютится в неопрятной комнате в задней части нижнего этажа в доме Рафаэля. Что же с ней станет?» Долгое время они в молчании шагают по лондонским улицам. Потом Рафаэль легко касается ее плеча и говорит... «День был длинный и безрадостный. Не хочешь ненадолго зайти ко мне, Ада? Выпьем по бокалу вина. У меня есть чудесная Мадера, дядя подарил на прошлой неделе». Она колеблется, представив горящий камин в кабинете Рафаэля и Стивенса, приносящего им штоф граненого стекла. Они поднимут бокалы при свете мерцающего пламени. Но тут вдалеке раздается заунывное пение церковных колоколов, и ада качает головой. «Спасибо, Рафаэль, но я не могу. Ты сам сказал, день был длинный, и я здорово устала. Может быть, в другой раз? Сегодня я лучше пойду домой, к детям». Девочка. Март 1823 года. Когда приходит весна, они идут сажать петрушку в огороде рядом с большим домом. Девушка, которую она зовет Энни, держит ее за руку и ведет по кирпичной дорожке. После долгих месяцев, проведенных в заперти в лондонском доме, девочка с удовольствием трижды глубоко вдыхает воздух, втягивая в себя запахи земли и скошенной травы. В трещинках между кирпичами пробиваются зеленовато-бурые полоски мха. Старик, которого Энни называет «дедушкой», идет позади и несет в руках инструменты. В огороде, где растут разные травы, старик помогает девочке делать небольшие ямки в земле, чтобы посадить петрушку. «Совсем маленькие дырочки Лили, не очень глубокие». Они зовут ее Лили, и она не возражает, хоть это не настоящее ее имя. Настоящее она знает и могла бы назвать, если бы захотела. Но если его произнести, прошлое может ворваться черной рекой в ее настоящее и затопить все вокруг. Она обрадовалась, когда старик сказал «Назовем ее Лили, новое имя для новой жизни». Она тоже произносит свое новое имя. Ей нравится выговаривать эти звуки. Лили. Почва жирная и темная Молодая травка и одуванчики пробиваются тут и там. Не так тесно. Не забывай. Оставляй побольше пространства, советует Энни. На изнанке щавелевого листа девочка находит странное серое создание с бороздками словно скрученная в тугую спираль, испещренная черными крапинками и желтая на кончике. «Маленькое чудовище!» «Что ты такое разглядываешь, Лили?» спрашивает Энни, наклоняясь посмотреть на находку. «Надо же! Это куколка! Знаешь, что там внутри?» Девочка качает головой. «Бабочка! Белая капустница, скорее всего!» Теперь она в любой момент вылупится, расправит крылышки и улетит. «Уколка», — повторяет девочка. Она протягивает руку и касается шершавой серой поверхности, но ей не нравится ощущение. Потом они вместе идут в оранжерею, где пахнет теплой прелой почвой. Старик вывозит оттуда тележку с ростками петрушки, чтобы посадить их в подготовленные ямки. Костяшки пальцев у него узловатые, как корни деревьев, торчащие земли. Посадив растения, они приминают вокруг них землю, стараясь не закопать при этом муравьев и мелких жучков, ползающих на поверхности. «Теперь у меня будет для тебя важное задание, Лили» говорит старик, «ты готова?» Они уходят с огорода, пересекают широкую лужайку, где растет кипарис, а по краям разбиты цветочные клумбы. Когда они идут мимо клумб, девочка протягивает руку и называет каждый цветок «нарцисс», «морозник», «крокус», «купена». Старик смеется и гладит ее по голове перепачканной рукой. «Моя умница, Лили! Мы еще сделаем из тебя ботаника!» В дальнем конце лужайки они с Энни выкопали глубокую ямку и поставили рядом ведро с водой. «Хочешь налить в лунку воду?» — спрашивает Энни. «Только немного. Заполни ямку наполовину». Часть воды попадает девочке на туфли, и пальцы ног у нее промокают. Маленький саженец, совсем без листьев, стоит на траве в глиняном горшке. Старик нежно вынимает растение из горшка и кладет корнями в подставленные ладошки девочки. Почва в земляном коме теплая, и тонкие нитевидные корни свисают между пальцами. Очень осторожно девочка помещает корни в прохладную воду в ямке. Потом они засыпают лунку землей, и старик притаптывает ее. «Это лесной бук», — говорит он. «Посмотри туда». Он показывает рукой в сторону большого дома, где растут огромные деревья, устремив раскидистые ветви высоко в бледное весеннее небо. На концах веток только-только начали распускаться почки. «Когда доживешь до моего возраста, — заявляет старик, — этот маленький саженец станет таким же огромным, как те деревья». Она внимательно смотрит на его скрюченный палец. «Когда-нибудь ее рука тоже станет такой, обветренной и загорелой, покрытой трещинками». На кончиках пальцев появятся мозоли, а костяшки станут, как корни деревьев. Старик берет ее за руку и слегка сжимает. Девочка бежит по лужайке к дереву и прижимается лицом к огромному стволу лесного бука. Кора покрыта пушистым зеленым лишайником, издающим острый горький запах. Ее руки не могут обхватить и четверти ствола. Она смотрит вверх, на крону бука, и ей кажется, что это дерево представляет собой целый огромный мир. По стволу ползет паук, а в нижних ветвях порхают зяблики. Кажется невозможным, что хрупкий саженец, который они только что поместили в землю, превратится в такой огромный мир. Девочка закрывает глаза и прижимается щекой к гладкой коре. Она стоит совсем неподвижно, пока Энни не приходит забрать ее. «Идем, Лили», — говорит Энни. «Тебе надо вымыть руки перед обедом». Она ведет девочку к колонке за домом. Девочка стоит на скользкой каменной плитке и смотрит, как свет пляшет и искрится в воде, когда она погружает пальцы в поток воды пока Энни нажимает на скрипучую металлическую рукоятку колонки. Потом они молча заходят через открытую дверь дома в кухню, где на плите тихо поет чайник и пахнет свежим хлебом, который пора вынимать из духовки.